Загадочный туалет. Лена как-то странно на меня смотрела, словно ждала от меня какого-то серьёзного решения и прямо сейчас. От этого взгляда у меня побежали мурашки по коже. Я, наверное, пас, спокойно ответила я Лене и посмотрела в её глаза. Нужно было проявить спокойствие и показать, что я не сомневаюсь в своём выборе, заглянуть в глаза собеседнику, который берёт инициативу в свои руки и действует на своей территории, не быть жертвой. Это такой психологический прием, я о нем вычитала в какой-то статье в интернете. Ну ладно, с этими словами одногруппница откинулась на спинку стула и сделала несколько глотков чая. «Многое теряешь, но если что, можешь ко мне обратиться». Мне ничего не оставалось, как только молча согласиться с ней, и поэтому я кивнула. На самом деле я понимала, что эту тему про секс и близость начала я, когда спросила у нее про ориентацию. Но с другой стороны, девушка могла соврать или промолчать, если бы она боялась в этом признаться. Однако Лена не боялась, и я видела это по ее глазам, и также она не боялась, что я расскажу кому-нибудь про это, потому что я такой человек, я не буду делиться этим ни с кем. Я считаю, что у каждого своя жизнь, и он может прожить ее так, как захочет. «Расскажи о себе», – внезапно прервала мои мысли Лена. Я, честно говоря, не люблю такие вопросы, потому что не знаю, что может быть интересно человеку и что о себе рассказывать. Может, я начну рассказ с начала моего рождения, а человеку это не понравится, и он пожалеет о своих словах. Давай, не стесняйся, подбадривала меня собеседница. А то мы вроде одногруппницы, но практически не общаемся, ничего друг о друге не знаем, кроме имени, возраста и факультета. Ну, я из небольшого города, который, в принципе, можно назвать деревней, начала я. Раньше занималась лёгкой атлетикой, преимущественно бегом. Сейчас забросила это дело. А почему забросила, неужели разонарилось? спросила Лена. И да, почему ты решила поступить именно сюда и на учителя? Это же работа, не особо оплачиваемая в наше время. Ой, как я не люблю, когда начинают спрашивать прямо вот так: "А почему? А почему?" Я понимаю, что человеку интересно, но, возможно, я не хочу об этом рассказывать. Бросила, потому что мне это надоело. А через пару месяцев я уже переехала сюда, ответила я на первый вопрос. А учителем решила пойти, потому что очень люблю детей, и мне нравится работать с ними. Во мне горит желание научить их чему-то новому, чему-то, что поможет им в этой жизни, дать первоначальные знания. Я не знаю, как ещё конкретнее это описать. На самом деле, гимнастику я бросила из-за скандала со своим тренером. Там была такая ситуация, что ещё на тот момент моя лучшая подруга крутила интрижки с нашим тренером, а мы с ней были неразлей вода. Всегда ходили вместе заниматься, рассказывали друг другу много чего, доверяли. И вдруг она решила сначала скрыть от меня свой роман с Олегом, так его звали. Но в конце концов это всплыло наружу. И ладно бы только это, я бы не обратила внимания, потому что это ситуация ещё и ерунда. Я всё понимаю, если бы кто-то узнал об этом со стороны, то было бы плохо только им двоим. Тем более в городок маленькие вести разлетаются быстро. Тут дело было в другом. Я тогда думала, что доверяю ей, а она доверяет мне. Скрыв от меня свои отношения, она заставила меня засомневаться в нашей искренней дружбе. Я стала присматриваться к ней и случайно, потом узнала, какие гадости она рассказывала про меня за моей спиной парням и другим девочкам. А я не доумевала, почему на меня порой косятся совершенно посторонние люди, с которыми я по сути даже не общалась ни разу. И в довершение ко мне начал подкатывать тренер, потому что она ему сказала, что тот мне нравится, и я безумно хочу его. После всего этого, когда я узнала всё, что мне говорили обо мне, сначала я не могла поверить в это. Ну как же так? Мы же всё-таки были подругами, причём лучшими подругами, а она поступила со мной так. В конечном итоге произошёл скандал у меня с ней и нашим тренером. И тогда я очень громко ушла из атлетики. Хотя другие тренеры меня любили, а на школьных соревнованиях мне частенько удавалось занимать призовые места. Меня уговаривали вернуться обратно, но тогда я поняла одно. Как бы я не любила бег, я не могу заниматься там, где меня поливают грязью за спиной. И в принципе работать в таких условиях я не могу, потому что эта атмосфера напряжения, которая витает в воздухе, хорошо чувствуется между людьми и сильно сказывается на психологическом состоянии человека. Но всей этой правдой я говорить не хотела, потому что понимала. Что эта информация будет лишней для Лены. А ты сама почему пошла в эту сферу деятельности, если говоришь о том, что учителя малооплачиваемая работа? Поинтересовалась я. Я, честно говоря, получаю эту профессию лишь для корочки высшего образования. И как по мне, в нашем университете не так уж и сложно учиться. Главное вовремя закрываться и не нахватать хвостов, чтобы не отчислили. А свободное время можно посвящать себе или же заниматься подработкой, где будут неплохо платить, ответила Анна. И этим ответом я была поражена. Вот знаете, когда смотришь на человека и думаешь, какой же он правильный, добрый, хороший, а когда узнаёшь его ближе, то удивляешься тому, насколько человек может отличаться внешне и внутренне. Вернее, впечатление от первого взгляда может быть одно, а когда начинаешь общаться с ним ближе, просто поражаешься. Именно так я никогда не думала, что Лена такая примерная девочка поступила в этот вуз ради корочки о высшем образовании. Но с другой стороны, может, это и правильно, где-нибудь отучиться, нигде не сильно гоняет по учёбе. получить высшее и идти спокойно работать в хорошо оплачиваемую сферу деятельности. Короче говоря, каждый сам выбирает, кем он хочет стать. Всё зависит лишь от желания человека. Понятно, это было всё, что я могла сказать на её слова. А с парнями в универе будь осторожна, резко погрустнев добавила Лена. Что ты имеешь в виду я. на пригласие? Знаю, что в олят на четвёртом этаже в блоке, где затянувшийся ремонт в классах и нет занятий. Я кявнула, кто же не знает о ремонтном крыле, которое называют призраком. Пару раз я ходила туда прогуляться и почитать книгу «Сидя на подоконнике». Тишина, спокойствие и уединение. В туалет я там не ходила, но видела, как парни частенько шмыгают туда. И меня удивило это, потому что в универе полно туалетов. На кой черт идти на четвертый этаж в заброшенное крыло, чтобы справить нужду? Это нелогично. Но я не придавала этому значения. Я видела, что эти парни странно на меня косятся и загадочно улыбаются. Но я старалась не обращать на них внимания. Те парни, которые ходят в тот туалет, вот где настоящие маниаки закончил Алена. Держись от них подальше, иначе хуже будет. Я вспомнила о тех парнях, да, конечно, они из приятных типов, но они явно не похожи на маниаков. Не то что Миша, вот уж настоящий маниак-извращенец. Они что-то тебе сделали плохое? осторожно спросила я. Вместо ответа Алена внезапно всхлипнула, побледнев. Просто не ходи туда и всё. Держись подальше от этого крыла. Хорошо, согласилась я, чтобы закрыть неприятную мне тему. Что-то мне не хотелось слушать сплетни у Веры, тем более мне в нём ещё учиться, ой, как долго. После моего ответа диалог особо не продолжался. Затянулось неловкое молчание, и тогда я решила пойти к себе. Ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо и пока. С этими словами я поставила чашку чая, которая в последние пару минут была в моих руках на стол и направилась к выходу. Ещё встретимся, улыбнулась девушка и встала из-за стола, чтобы закрыть за мной дверь. Я улыбнулась ей в ответ и вышла из комнаты. Дверь захлопнулась, и я услышала звук закрывающегося замка. Что ж, теперь можно было идти к себе, тем более сумку я взяла. Лена жила на несколько этажей ниже меня, поэтому мне пришлось подниматься, а лифты еще как назло не работали. Я поднялась до своего пятого этажа по ступенькам и пошла в сторону своей комнаты. Сначала прошла мимо комнаты Вани с Гришей, потом дошла до своей, открыла дверь и вошла к себе. Лида уже пришла домой и вмахала мне рукой в знак приветствия, Я тоже поздоровалась с ней и поставила рюкзак на стул. Надо было сделать домашку и потом уже подумать, что делать вечером. Может быть, что-то произойдёт. Может, Ваня позовёт к себе. Или же, если ничего не будет, то смогу спокойно поговорить с Лидой. Нужно было выяснить всё относительно Вани и на чём основаны её догадки. И заодно про тот загадочный туалет с парнями-маниаками можно поговорить. Я решила, что не буду говорить про Лену, скажу, что случайно узнала.